Тьма, чтобы их не услышали и не заметили, Рок и Тень в четыре руки сплели скрывающие чары для себя и отдельно для Донно и Лейте. Донно сказал Лейте, как надо ступать, чтобы было меньше звука, и как запускать щит из артефакта в браслете. Дохлый он, с сожалением сказал Донну, я видел такие в действии у ребят из маг-бригады. мало что отклоняет. «Но все лучше, чем ничего!» Лейта кивнул, и они легко зашагали внутрь через пустырь к недостроенному дому. Длинные тени от сухого бурьяна наискось пересекали их тропу. В тени забора земля и прошлогодняя трава были покрыты инеем. Но солнце здесь грело по-настоящему, и, подперев щеку, на которую падал согревающий свет, Донна подумал, «Тепло!» Еще теплее, как в детской игре. Укрываясь за взгорками и кучами строительного мусора, отряд подошел к невысокому зданию. Идем вдоль стен по часовой стрелке, сканируем и выбираемся до захода солнца», — тихо говорил Донну. «Потом даже поисковики тут ничего не поймают. Будет глухо и потому опаснее в разы. Лейта, держись сразу за роком. Не обгоняй и не лезь под правую руку. Понял, сказал мальчик. Если что-то случится, сразу на выход. Не оглядывайся и не смотри на нас. Твое дело быстро свалить, хотя бы до машины, и дождаться помощи. Понял, пробормотал Лейта. Кто из вас будет сканировать? спросил Донно. Я, отозвался Тень. Рок прикрывает. Хорошо, двигаем. Я замыкающим. Рок не тронулся с места. Он посмотрел сверху на Лейта потом в глаза Донну. «Не лучше ли будет, если мы вдвоем сходим?» — сухо спросил он, имея в виду себя и тень. «Нет», — отрезал Донну. «Двое слишком мало, чтобы справиться с ведьмой. К тому же Лейте в прошлый раз не поддался, когда она его глаза отводила». Рок помедлил, но кивнул. Затем стремительно развернулся, махнув рукой, и они цепочкой двинулись вдоль покрытой старыми надписями стены. Было бы время, Донна рассказал бы подробнее, что идти против такой ведьмы только вдвоем действительно опасно. Теперь это не преподавали на курсе боевой магии, разве что на факультативных занятиях. Потому что «ну где сейчас найдешь ведьму?» — это редкость. Кто же в наше просвещенное время будет жрать монстра, зная, чем это все обернется?» Хотя Донно довелось видеть настоящую столетнюю ведьму в действии. И тогда она сумела без труда обратить друг против друга двух магов. И, судя по всему, когда-то смогла обманом расправиться с целым отрядом егерей-магов, которые охотились на нее. Хотя пусть они с не до маги, но и Альбина не столетняя опытная ведьма. У них есть шанс дать ей хороший бой или свалить раньше, чем что-то совсем дурное начнется. Они обошли здание по кругу. Лейта и Донно внимательно смотрели по сторонам. А Рок и Тень запечатывали оконные проемы и проломы в стенах, чтобы не получалось, что кто-то изнутри или снаружи проник независимо от них. Оставили проход только через полуобвалившееся крыльцо. У него замешкались на несколько мгновений. Обменялись взглядами, донно кивнул, и друг за другом они проскользнули внутрь. Бетонная крошка скрипела под ногами. Косые алые лучи солнца рубили пыльный сумрак внутри недостроенного помещения на неровные полосы. Сильно пахло сыростью, и еще тянуло слабо, чем-то гадким, сладковатым. Лейта с любопытством оглядывался, забыв о возможной опасности. «Да и чего можно бояться в такой компании? А тут — настоящее заброшенное здание!» Здесь не было охраны, кроме как бумажки предупреждения на стоянке о парабиологической опасности в ночное время и магического барьера на заборе от тех, кто может выйти изнутри. Лейто в сети смотрел видео, где несколько парней по стране ищут заброшенные здания и залезают внутрь. Это найти еще надо, чтобы без магической защиты, а то вообще такие постройки уничтожают, чтобы нечисть не заводилась. Правда, это были бестолковые ролики. Камера прыгает, операторы далеко не залезают, боятся даже с защитными артефактами. Это помещение разочаровало Лейта, как и те ролики. Пустое только обломки бетона и проволока на полу. Перегородок нет, одни столбы, потолок сквозит дырами, сквозь которые видно ясное вечернее небо и недостроенный второй этаж. И тихо. Они ломали тишину, и казалось, что если тут где-то кто-то спрятался, то он давно уже знает о нарушителях. Лейта изо всех сил старался ступать так же, как и эти крупные дядьки, что шли практически бесшумно, не разговаривая и обмениваясь только знаками. Не получалось, конечно. То наступит на какой-нибудь обломок, и тот шумно развалится под ногой, то сам едва не упадет. Но головой Лейта все равно вертел. Вдруг что-то нужное взглядом зацепит. Потом поймал себя на мысли — Что представляет, как расскажет это? Кому? Пусть бы только с Игорем все было в порядке. Пусть бы они не опоздали. Когда Яков говорил, что времени нет, Лейта чувствовал, это правда, самая настоящая правда, которая не зависит от того, кто и что о ней знает и верит. Он не стал об этом говорить. И сейчас даже немного гордился собой. Не тем, что не говорил, а тем, что, как ему казалось, спокойно настоял идти вместе со всеми. Липкий, изводящий ужас, который болтался внутри, когда Лейта читал и думал о монстрах и о том, что с ними надо бороться, растаял. Его будто и не было. Нет, Лейта боялся, что не успеют, что ведьма сможет обмануть. И все. Больше Ничего страшного в этом мире не было. Тень шел впереди. Медленно. Расставил руки в стороны, и костлявые запястья нелепо торчали из обшарпанных рукавов куртки. Потом он куртку совсем снял и бросил на одну из куч мусора, чтобы не мешало. Рассредоточившись, они обошли весь первый этаж и остановились у темного входа на лестничную площадку. Тень немного наклонился туда и провел рукой. Даже закрыл глаза, чтобы точнее уловить сканированием, что там и как. Разговаривать у прохода не стали, отошли немного. Едва слышно, тень доложил. «Следов не чую. Над нами пусто. Под нами есть этаж или подвал. Может, два этажа, непонятно. Там глухо». Тень помолчал и сказал У меня не получается наложить чары-запоры. Они как будто соскальзывают. И с этого прохода, и создания целиком. Я сейчас проверил. Чары, которые мы только что накладывали снаружи, едва держатся. «Ведьма, без ее возьми!» — отозвался Донно, запнулся и выдавил. «Если мы сейчас вернемся к машинам, как планировали, она снова сбежит!» Он выглянул в выбитое окно но не увидел ничего, кроме пустыря и сереющего неба над ними. Ни отблесков маячков полицейских машин, ни сирен. «Спускаемся сами?» — проследив за его взглядом, спросил тень. «Нас много». Рок кивнул, не раздумывая, но Донно заколебался. «Идем», — прошептал Лейта. Донно чувствовал, что надо идти. Дорога, натянутой струной, дрожала перед ним. Он отвел глаза, потом двинул челюстью и поправил ножны фалькаты на бедре. «Идем», — сказал он. И вздохнул. «Поступаем, как идиоты». «Подумаешь», — жизнерадостно отозвался тень. «Мы всегда так поступаем, и ничего». Даже в сумраке ощутилось, насколько тяжело посмотрел на него Донну. Нет, Донну не думал, что будет легко и гладко. Роберт отругал его по телефону. Но Донно знал, что делает все правильно, что это безопасно и необходимо провести предварительную разведку. Пока еще Артемиус со своими доберутся до пустыря, солнце может сесть, и тогда пустырь станет слепым пятном, никакого сканирования. Поэтому Донно замялся, когда тень предложил спуститься. И без того было понятно, что искомое там, внизу. Теперь следовало возвращаться не тревожа никого из возможных преступников, и ждать подкрепления. И все же он согласился идти. «Да ладно», — сказал ему здравый смысл голосом напарника. «Тащишься вниз без знает куда с тремя мальчишками? Ну, пусть двое из них чуть крупнее, чем третий, но ведь все равно мальчишки, а ты слабак с железкой, слепой и глухой к магии, угробишь их и себя». Он ведь был прав, тот голос. Но Лейта смотрел так серьезно, и сам Донно почти физически ощущал, что их время утекает. Именно сегодня нельзя медлить, нужно идти, не ожидая, пока случится непоправимое. Чуть позже Донно, пытаясь проанализировать этот момент, решил, что поддался, как и остальные, воздействию ведьмы. Ведьма манила их к себе в каменный мешок, а Донну шел, вел за собой остальных и философски размышлял о предназначении и судьбе, которые в нужный момент привели его в нужное место. Забыв об осторожности и первоначальном плане, Донну спускался вниз за Лейте, придерживая его левой рукой за плечо, идя так, чтобы при случае можно было быстро выхватить фалькату или запустить защитные амулеты на поясе. Тьма заглотила их сразу за поворотом с лестницы. Они еще успели увидеть узкий, разветвляющийся коридор, освещенный гроздьями магических шаров. Следующий шаг был в полную черноту. Донно прошел еще немного вперед, по инерции. Остановился, поняв, что слабое гудение светильников все так же слышно, Но ничего не видно. Лейта понял это почти сразу, замерев у стены, и Донно наткнулся на него. Голоса от тени и рока, которые шепотом ругались на то, что «Небеса не видно! Что за дерьмо!» удалялись куда-то налево. Они так и договаривались идти по часовой стрелке, как наверху. Но Лейта вдруг уперся, когда Донно подтолкнул его вперед. «Тень!» — тихо позвал мальчик. Потом более испуганно. «Рок! Тень!» Они уже не слышали. И Донно вдруг понял, что в окружающем густом мраке нет никаких ориентиров и направлений. Подавив всплеск паники, он сжал плечо Лейта и повел свободной рукой вокруг. За спиной и слева — холодная стена. В остальных направлениях — колющая пальцы пустота. «Идем за ними», — прошептал Донно. Лейта молчал, голосов уже не было слышно. Это ведьма, сказал Донно, потому что это была она, и это была та самая слепота, о которой рассказывал Сова. Эту тьму Донно уже пробовал на вкус, кажется, что давно, в котельной, где они чуть-чуть не прижали ведьму. Туда идти неправильно, неуверенно ответил Лейта. «Мне так кажется, и знаете...» Слышно было, как он тоскливо вздохнул. «Это неправильная темнота», — сказал Лейте. «Когда я смотрю вокруг, мне кажется, что я ее вижу и не вижу». «Ты знаешь, куда идти?» Под рукой Донну дернулось плечо. «Он слышит и видит правду», — думал Донну. И мысли бестолково и стремительно понеслись друг за другом но он не может ухватить ее сам из ничего. Что теперь делать? Вернуться? Пойти за роком и тенью? Вдруг они идут прямо в ловушку ведьмы? Двигаться дальше в поисках мальчишек? — А если я скажу, что нужно идти направо? — Что ты услышишь? — спросил он. — Это не совсем правда, — опять неуверенно пробормотал Лейта. Донно мягко двинул его за плечо, чтобы мальчик встал так же, как он сам. «Мы повернули только что. Нам надо вернуться на несколько шагов назад и повернуть направо, чтобы оказаться на лестнице». Все так же в темноте гудели магические светильники. Где-то капала вода, но Лейта молчал. «Это неправильный путь», — сказал наконец он. «А прямо?» «Да, прямо — это правильно». «Лейте», — сказал Донно, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я отведу тебя к машине и вернусь сюда за ними. Когда приедут...» «Нет, не надо!» — жалобно воскликнул Лейте. «Не надо никуда уходить. Нужно идти вперед. И рок с тенью разберутся сами», — прервал его Донно. «Это уже не шутки. И я потом вернусь, чтобы помочь им. Тебе здесь оставаться опасно». Скорее всего, сейчас именно Рок и Тень были в наибольшей опасности, если они действительно шли в ловушку ведьмы. Но в данный момент Донно ничего не мог поделать. Хоть и мальчишки, но боевые маги и добровольно согласились пойти сюда. В конце концов, однажды бывало, боец без особых способностей, его Энца, сумела справиться со столетней ведьмой почти в одиночку. Надо только вывести отсюда Лейты, и тогда. Донно шевельнул запястьем, проверяя, как действует рука. Фалькату удержит. Воздух какой-то другой стал. Вдруг сипло сказал Лейта. «Что это?» Донно глубоко вздохнул, на миг замерев в темном пространстве. Что-то неуловимо поменялось. Будто тьма навалилась на плечи, и вдруг Донно понял солнце село. Вот теперь они действительно вляпались. Их родная местная нечисть, которую никак не могли окончательно изгнать городские службы, пустяки по сравнению с этим явлением, открывавшимися по ночам множественными прорехами. В отчете о пустыре об этом было немного, больше Энца рассказывала. О маршировавших где-то наверху монстрах, в то время, когда она с Джеком сидела в яме. И пусть чудища не выходили за пределы пустыря и частью пропадали в других прорехах, но вся ночь принадлежала им. Дон молчал, зная, что Лейта поймает ложь на лету. «Мы не успели до заката», — сказал он. Солнце село. Там наверху сейчас могут появляться прорехи и монстры. Я же говорил... Ответил Лейта. Надо идти вперед. Мы теряем время, припираясь тут, подумал Донно. Тогда идем, сказал он. Я буду спрашивать, а ты говори, что думаешь. Коридор вроде узкий, поэтому вытяни руку и держись слева стены, а я. Я, кажется, вижу, где это, поэтому мне не надо, пробормотал Лейта. Донно криво усмехнулся, вспомнив, что и прежде ведьме не удалось отвести мальчику глаза. Тихо вытащил фалькату из ножен. Держа ее на отлете, чтобы она чуть касалась правой стороны, он двинулся вслед за Лейте. Тьма усиливала звуки и дарила обманное чувство бесконечности и бездонности пространства вокруг. В сухом воздухе гулко разносились их шаги, хотя Донну и Лейте старались идти очень осторожно.